Глава 14 Подъезд дома номер восемьдесят по Ассильянсвеген был заперт. Кот Дорис не знала. Она остановилась на тротуаре рядом с входной дверью у розовой клумбы, где еще не все цветы успели осыпаться. Белые розы, как на похоронах. Дорис подумала о Марине. Неужели ее теплой, живой, умевший бегать и смеяться, больше нет? Эта мысль была мучительна. Человека больше нет. Осталось тело. стройная натренированная но мёртвое. Интересно, где оно сейчас находится? Наверное, у каких-то судмедэкспертов. Надо надеяться, что они всё внимательно изучили. Дорис хотела поговорить со специалистом по судебной медицине, и она решила позвонить в этот отдел завтра. И Ян свернул работу уже после первого телефонного разговора. Полиция не сомневалась, что причина смерти Марины — болезнь. Но Дорис доверяла своему брату Паулю. конечно Он живет в своем и несколько искаженном мире, но видит то, чего не видят другие. Раньше он тоже часто оказывался прав. Темнота сгущалась, минуты тикали, но в конце концов к двери подошла пожилая женщина и набрала код. У нее были рыжие крашеные волосы, красный берет и пудель средних размеров на поводке. Пудель радостно вилял коротким хвостом. Дорис протянула руку, чтобы он мог понюхать и улыбнулась хозяйке со всем дружелюбием, на которое была способна. Дама улыбнулась в ответ и не возразила, когда Дорис вслед за ней вошла в подъезд и села в лифт. Женщине нужно было на третий. «Мне тоже», — кивнула Дорис. Дверь с табличкой якобсон и располагалась напротив лифта. «Вы к Юрено?» — спросила женщина с пуделем. «Его, скорее всего, нет дома. В это время они обычно на Аджилити. Он и Сиги». «Сиги?» «Да, собака, Бордер Колли». «Сиги — настоящая звезда, да? Молли, ты согласна?» Женщина склонилась к своей собаке и продолжила разговор с ней, о не с Дорис. Но потом, словно вспомнив, что в лифте есть и человеческое существо, снова подняла взгляд. «Мы с Молли тоже занимаемся у Йоррона, но у нас не аджилити, а курс общего послушания. Во всем, что касается собак, он большой специалист, просто уникальный. И он такой милый. Глаза хозяйки пудели восторженно блестели, когда она говорила о соседе. В четверг вечера мы должны были пойти на концерт. Я, Йоран и еще несколько человек с курса послушания. Но случилось это несчастье зо няней. Сначала мы, и правда, не поняли, что все так страшно, и просто рассердились, и я, и Йоран, когда она не пришла с собакой в оговоренное время. Вы имеете в виду Марину Кутку с верхнего этажа? Да. Ужасная история. Трагедия. Такая молодая. Это Йоран связался с человеком, у которого она снимала, а в субботу уговорил слесаря открыть дверь. Они ее и нашли, и Йоран сразу позвонил в полицию. Как вы думаете, во сколько Йоран сегодня вернется? Раньше девяти они никогда не заканчивают. До десяти минут, а потом еще разговаривают. Тогда мне, наверное, лучше прийти завтра. Пораньше, скажем, в половине пятого. Как вы считаете, я смогу его застать? «Днем в эту пору он чаще всего сидит у себя на дачном участке. Это на Лонгхольмене. Вы бы видели, какой у него там сад. Ухоженный, красивый. У Йоррона все так хорошо получается, за что не возьмется». Дорис поблагодарила за информацию, подождала, пока дама с пуделем скроются за дверью, отметила табличку «Рот К» и пошла по лестнице на следующий этаж, где в квартире над Йорроном Якобсоном еще недавно жила Марина Кутка. К двери был приклеен листок бумаги с ее именем, написанным красивым почерком. А у почтовой щели висела обычная табличка «Коронен Я». Ja». Белые пластиковые буквы на синем фоне. «Коронен». Довольно распространенная фамилия Финляндии. Но не в Стокгольме. Есть ли среди ее знакомых хоть один Коронен? Кажется, нет. Хотя, как же, вспомнила вдруг Дорис. Эту фамилию она слышала в начале лета на утренней армейской тренировке. Тренера все называли Янны, но однажды, когда они лежали в мокрой траве и выполняли его команды, один из участников, видимо, его знакомый, ответил, «Есть Коренен». У Марины были отношения с этим Корененом? Маловероятно, поэтому адрес он не числится. Дорис проверяла данные всего день тому назад. Марина зарегистрировалась здесь с 1 сентября и, по данным реестра населения, проживала одна. Возможно, Янна Коренен был владельцем квартиры и сдавал ее Марине в поднаем. Так они и познакомились. Когда Марина впервые пришла на армейскую тренировку, она поздоровалась с Корененом лично. Наверняка это он посоветовал ей группу, которую сам вел. То есть знакомы они, видимо, уже были. Но не более того. Она просто сдержанно кивнула. «С тем, с кем у тебя отношения, так не здороваешься». А когда они перешли из армии в систему, Марина последовала за ними. Вряд ли она бы сделала это, будь они с Яной парой. То, что Марину не интересовал Яны для Дорис, было очевидно. Но что, если он был влюблен в нее? Это как раз возможно и даже очень правдоподобно. Бросив последний взгляд на дверь с двумя табличками, Дорис села в лифт, спустилась вниз, отвязала велосипед и в темноте направилась Корстафельтетт.